Глава 29. Никто толком и не понял, что именно произошло, но это было лишь на первый взгляд. Когда рёв среди носителей чуть утих и все посмотрели на меня, толпа загудела с новой силой. Сердце тигра ещё билось в моей руке, когда его обладатель, очевидно мёртвый, лежал позади меня в том месте, откуда я стартанул. Скорее всего, он ещё дёргался, потому что прошла только секунда от начала поединка. «Мерзость», — прошипел я, отбрасывая трофей в сторону. А симбионт внутри меня ругался за такую резкую, но короткую прикормку. Когда комментатор дал старт поединку, я на расстоянии уже меньше двух метров впился мыслью в сердце Дикого, подбадривая себя своим артефактом, чтобы случись что попробовать пробраться сквозь защиту с помощью магии. Но она не потребовалась. За мгновение ока я осушил симбионта внутри тела дикого почти наполовину, причиняя при этом ему огромную боль. Как я это понял? Не знаю, просто почувствовал. И за счёт этой боли, когда из души что-то выдирают, тигр ослаб, моя рука без проблем достала то, что так требовали зрители. И тем не менее среди толпы были двое недовольных результатом. Человек, стоящий на балконе рядом с Владимиром Петровичем, который никак не ожидал такого результата. И тот самый Жуков, который тут же, стоило мне на него посмотреть, утащил за собой Лосеву. Овации, которые в следующую секунду начались, не умолкали до тех пор, пока я не покинул территорию арены. Пришлось идти в обход людей, чтобы лишний раз не мелькнуть лицом. И уже будучи наверху, возле входа на смотровую площадку, где я стоял рядом, Мне навстречу вышел сначала мутант, который, хмуро улыбнувшись, поздравил с победой, а затем и маг, лицо которого было злее обычного. Но это была лишь маска, игровая к тому же. Мужчина, как оказалось, хотел создать видимость разочарования, и театрально протягивая мне артефакт, он мельком глянул на остановившегося Жожобу и протянул. «Поздравляю!» — криво улыбнулся, и как только я схватил артефакт, прошёл мимо, задевая меня плечом. С одной стороны, всем показалось, что он слишком расстроен поражением, но на самом деле, как оказалось, в моем кармане кое-что появилось. «Восхитительный бой!» — Жожоба открыто улыбался и издевался над магом. «Кто бы мог подумать! Да, женек?» Бурдин, понурив плечи, что-то пробормотал себе под нос, но старался не реагировать на радующегося мутанта. «Ну так что, Жень, где обещанный мне талисман?» Я сидел в скромном кресле в кабинете Владимира Петровича, наблюдая театральную сцену того, как маг делает вид, что он сказочно оскорблён своим поражением. Но, услышав слово «талисман», оживился. Уселся поудобнее и принялся следить за магом. Евгений Михайлович с некоторой ноткой психоза начал рыться по карманам, а затем кинул мутанту какую-то монетку. Её суть, цель и назначение были мне непонятны, ибо в ней не было магии, какую я мог увидеть в артефакте. Может быть, это был трофей, может быть, какая-то значимая игрушка. Кто знает? В следующий миг на телефон Жожобы кто-то позвонил. И если судить по быстро сменившемуся радостному настроению, новость или собеседник был из тех, с кем бы ему не хотелось говорить. «Понял, ясно», — резко сказал он, — «сейчас поднимусь». После этого положил трубку и сообщил, что отойдёт на пару минут. Решить кое-что важное. И его отсутствием решил воспользоваться бурдин, лицо которого моментально приобрело нейтральную сторону. Он повернулся ко мне и еле слышно забормотал, словно опасаясь, что нас могут подслушать. «Запоминай, Ярослав, зрачки мага сузились. Концентрат сделает тебя более могущественным мутантом, чем ты можешь себе представить». И сила не будет исчисляться только в тех, кого ты знаешь. Взамен я прошу тебя сместить твоего нового начальника. Как ты это сделаешь, увы, не моя забота. Но тем не менее, ты можешь сделать все по-своему». «Зачем вам?» — начал было я, но тот лишь шикнул. «Смерть твоих знакомых на Алтае произошла не без его загребущих рук, так же, как и смерть Эльвиры. И как ты понимаешь, ты следующий». «Вопрос лишь во времени, сколько ему потребуется, чтобы отправить тебя на стол». «У вас какой интерес к этому?» — насторожился я. «Мне не нужно безумство в моём городе!» — чуть было не воскликнул он. «Ты думаешь, кто выпускал его подопытных в городе и вне его, а?» «Так это были вы?» — мои глаза расширились от удивления. «Но...» «Зачем?» — усмехнулся Бурдин. «Для того, чтобы им заинтересовались высшие. Думаешь, никто не знает, что у него тут творится?» Все знают, но им наплевать, пока не случится что-то стоящее их внимания. Поэтому потихоньку я высвобождаю через третьих лиц диких». После этих слов в кабинет вошёл Жожоба и женщина со способностью к псимагии. Длинные чёрные волосы, собранные в косу, смуглая кожа и старческий образ какого-то представителя племени индейцев, так сказать, запутали меня. Ведь если верить слухам, сильные псимаги долго не живут, а она была сильным, очень сильным магом. «Так, Жень, ты не обидишься, если я тебе попрошу показать Ярославу наших особей?» — любознательно поинтересовался Владимир Петрович. «Честно, я бы рад с тобой сейчас поболтать о делах наших, но...» «Добрый вечер, Тиана», — улыбаясь, поздоровался Бурдин. «Сколько лет, сколько зим?» «Ты еще и разговаривать со мной удумал? После всего?» Я не стал требовать повторной просьбы, чтобы выйти отсюда. Учитывая, как мир вокруг заиграл синими красками нитей пси-волшебницы, что бы у них с бурдиным ни было, это не стоит моей жизни в целом. Да и влезать во все это мне очень не хотелось. Но стоило мне пройти коридор, который в дальнейшем вел на выход в торговый центр, меня нагнал Бурдин с несколько потерянным взглядом. После короткого вопроса, кто пришел, он сказал не менее растерянно. Моя замена значит, меня на днях попытаются убрать. Почему вы так решили? Она более ненормальная, чем Петрович. В разы дурнее, а Жожобе именно такой компаньон и нужен, не то, что я». Следом он указал на другую дверь, которую я раньше-то и не видел, и вместо торгового центра вывел меня на улицу, где вовсю валил снег. «Так, на чём мы там остановились?» «Ах, да, третьи лица», — Бурдин потянулся к нагрудному карману и достал какую-то трубку, которая, к слову, даже не дымилась. Но запах был вполне ощущаемым, особенно с моим чувствительным нюхом. «В общем, тебя не просто так вели по ложному следу в твоём расследовании. Дела, которые тебе передали, брехня, которую составил бы любой следак из людей за пару часов. Зачем? От этого вопроса я устал, но, тем не менее, всё равно его задавал. Чтобы отвлечь тебя от гильдии, пока он запихивает туда, уже упокоенного девианта, ты не мозолишь глаза». Альберт не нервничает, план, как забрать на опыты более серьёзного девианта, считай, почти выполнен. Ну и по итогу ты здесь. А кто? А кто всё-таки убивает наёмников? Не знаю, но знаю, что все убитые были на арене. Рано или поздно посещали в последнее время как бойцы. К слову. Вот тут я реально удивился. То есть тот самый убийца на самом деле просто среди зрителей? Но зачем? Что он преследует? Скорее всего, это игрок, который проиграл свою ставку на том или ином поединке. Вот он и убивает тех, кто ему не дал выиграть. «А много ли на меня поставили?» — оживился я. «Почти все. Список ты можешь получить в самом клубе, если найдёшь приёмщика. Информация в целом закрытая, но если надавишь, думаю, у тебя получится». На этой доброй ноте он помахал мне ручкой и напоследок добавил. «Верю в тебя, Ярослав». Этому старому идиоту давно пора пойти на покой, пока он не пошатнул нашу природу. Владимир Петрович отправил мне короткое сообщение спустя два часа, как я после прогулки с магом покинул территорию его обители. Просто спросил, где я, и, получив ответ, что ушёл по личным делам, ответил «Завтра в 10.00 у меня». В целом на этом диалог был закончен. Я отправился домой, где меня ждали двое носителей, один из которых находится в бегах, а второй пытается мне навредить, но как, увы, я не знал. И перед тем, как зайти домой, я не поскупился и прикупил себе самую обычную веб-камеру, видео, с которой я мог посмотреть на телефоне в любое время. А ещё в ней был большой плюс — её не видно, и работает она на аккумуляторах, что облегчало в разы установку и заметность. В девятом часу, переступив порог дома, запнулся о спящего кота — Выругался, сообщил животинке, что в следующий раз наступлю да посильнее, а сам пулей в комнату, где закрылся, и полностью игнорировал все призывы выйти и поговорить, как от Ани, так и от кактуса. Камеру поставил прямо на шкаф, засунув её мимо коробок, опробовал и уже довольный результатом вышел в люди. Меня немного потряхивало то ли от волнения, то ли от озабоченности тем, что в моём кармане новая сила» но уже на кухне начал коротко пересказывать все события, которые случились сегодня. Все, кроме упоминания концентрата и того, что Бурдин косвенно попросил меня уничтожить Владимира Петровича. Если бы это ещё было так легко. Но отчего-то маг был уверен, что я справлюсь или как минимум ослаблю могущественного старика, чтобы его было легче добить. Кактус, на удивление, весь мой рассказ молчал, взвешивая то, что я говорю. А вот Аня не умолкала и стоило ей услышать, что Альберт отныне мёртв, а вся его группа в скором времени просто посыплется, она на радостях полезла обниматься. Да так, что я чуть со стула не свалился. «Поменьше телячьих нежностей!» — буркнул кактус. «Ты мне вот что скажи, Ярослав! А на кой чёрт всё это бурдино? Как думаешь?» «Понимает, что за ним скоро придут, и он не сможет уйти», — пожал я плечами. Он это сказал прямым текстом, грубо говоря. Значит, решил насолить напоследок, выдав информацию, за которой я буду более аккуратен, с Владимиром Петровичем. Это-то да, согласился он. Но он ведь мог просто уйти. Ты, может, что-то не договариваешь нам. Нет, покачал я головой, сказал, как есть. Ты мне лучше вот что скажи. Что за сила способна касанием оставлять закладку в мозгу, а затем убивать? Кот внимательно на меня посмотрел, затем закрыл глаза, словно пытаясь что-то вспомнить, и спустя несколько секунд твёрдо и чётко отчеканил. Телепатия. Есть такая способность у телепатов боевого разряда, как бомба замедленного действия. То есть ты оставляешь на теле противника крупицу своей силы, и в каждый момент сближения с ним, будь то обычное невербальное общение или даже драка, он подзаряжает её маной. Когда семечко даёт ростки, Оно просто впивается в мозг, убивая все нейронные связи, делая из жертвы что-то парализованное или уже мёртвое. «Альберт этим пользовался!» — выкрикнул я. «А значит, я был прав. Он телепат!» Аня, с которой тут же слетела ухмылка, покачала головой. Всё же, даже несмотря на очевидные факты, она до последнего не хотела в это верить. Причину, увы, я не знал. Да и допытывать её не хотел. Пусть считает, как хочет, всё равно особой роли это уже не играет.